Глава седьмая. «Черт, да чего же неудобно!» Страдальчески морщась простонала Ольга и яростно почесала плечо под тоненькой и почти незаметной бретелькой, поддерживающей роскошной, украшенной складками лиф ее изумительного платья. «Подол этот еще! Эти дурацкие туфли! Я точно с них сверзюсь!» — Терпись, сестренка, — усмехнулся Олег, — чай не кто-то там женится, сам император, надо соответствовать. Но тут же и сам не выдержал и, в свою очередь, потер шею, уж немного натертую высоким стоячим воротником новенького парадного мундира с золотым шитьем. Ольга покосилась на брата и усмехнулась. — Слушай, а можно я оставлю здесь этот дурацкий букет? Ну, не обязательно же я должна появиться на людях с букетом. Олег пожал плечами. Да кто его знает? Может, и можно. Но я бы на твоем месте этого не делал. Можешь как-то подвести, подвезти, Иоанн. Вдруг этот букет чем-то для них очень важен? Вот зараза. Это буркнула Ольга и посмотрела в окно. Боллерд закладывал вираж над дворцом, плавно снижаясь. За его кормой в ровном строю летел эскорт, состоявший из мчащихся на индивидуальных антигравах двух десятках тактов в полном боевом снаряжении во главе с Роландом. В первое посещение ни один такт не покинул борт Мерлин. Подданные империи в тот раз еще не были готовы свыкнуться с мыслью, что такты могут быть и на их стороне. Так что... Это, по мнению старого лиса, могло бы создать в обществе некие негативные настроения, которыми постарались бы воспользоваться противники императора. Например, из-под тяжка пустив слух о том, что император вступил в сговор с врагом. Вон, мол, сами видите, с кем он вернулся. Конечно, никаких оснований для реального обвинения у них не было, но слухи есть слухи. Их можно сколь угодно достоверно опровергать, но осадок-то все равно останется. Зато теперь, после «Эсгенты», эскадра упала на систему «Эсгенты», будто меч «Немезиды». Немногочисленные силы конскебронов были буквально стерты в порошок. Укрепить систему они действительно не успели». А рассчитывать на то, что спешно восстановленные минные объемы, к тому же не имевшие серьезного прикрытия, могут сильно задержать полнокровную сбалансированную эскадру, практически неограниченную в свободе маневра, было смешно. Но когда имперские корабли вышли на орбиты обитаемых планет, оказалось, что дело обстоит не так просто, как им хотелось бы надеяться. Конскеброны не стали полностью уничтожать, как это сделали на Земле большинство крупных городов на трех обитаемых планетах системы Эсгенты и рассеивать их жителей. Наоборот, они согнали в эти города максимально большое количество людей. Так что огневые позиции орудий, противоорбитальной обороны и укрепленные казематы, в которых засели такты, были окружены тысячами и тысячами людей, подданных империи. Так-то держали их вокруг своих позиций на самом надежном поводке, который только можно было придумать. Большинство домов в городах были практически полностью разрушены. Частью еще во время десанта бронов, частью позже, когда они развернули работы по строительству укреплений. Транспорт не работал. Торговля тоже. Большая часть магазинов была разграблена еще в первые дни вторжения. Сами города были окружены по периметру установками-автоматами, отстреливающими любое живое существо, появляющееся в сфере огня. Так что выхода из города не было. броны взорвали даже тоннели канализации. В результате города оказались переполнены нечистотами. Зато еды в них практически не было. И только рядом со своими позициями конскиброны по нескольку раз в день организовывали раздачу продовольствия по совершенно случайному графику. Так что большинство тех, кто оказался заперт в этих городах, были привязаны к позициям тактов. Ибо даже количество продуктов, которые раздавали конскеброны, от раза к разу менялось. И если ты отошел от позиции достаточно далеко, то мог пропустить очередную раздачу, а при следующей еды тебе могло уже просто не хватить. Как следствие, на третий раз ты появлялся у раздаточного пункта изрядно обессиленным, и тоже мог остаться без ничего. Концом этого пути была смерть от голода. Как выяснилось, броны вовсе не собирались защищать систему Эсгенты, но вот за ее планеты уцепились зубами. Олег собрал военный совет. Если бы в эскадру входили земляне, необходимости в чем-то подобном не возникло бы. Любой из землян знал, что если берсерк говорит «прыгай», единственным разумным поступком будет как можно энергичнее оттолкнуться ногами от земли. Но в империи было не слишком много людей, имеющих хотя бы смутное представление о берсерках. Зато в имперском флоте имелись свои традиции, не считаться с которыми было крайне неразумно. Ведь человек делает не то, что действительно правильно и что ему действительно следует делать, а то, что ему кажется правильным. И если кто-то, кому он должен подчиняться, пренебрежительно относится к его привычкам, которые ему кажутся правильными или даже единственно верными и возможными, это создает совершенно ненужное внутреннее напряжение во взаимоотношениях. На протяжении почти 7 часов военный совет напряженно искал выход. Олег сидел молча, слушая адмиралов и генералов десантных сил. Сначала имперцы еще хорохорили, вспоминая прежние операции флота и десантных сил в других конфликтах и предлагая варианты. Но после детального разбора все предложенные варианты были признаны бесперспективными. Сначала самими имперцами а затем их выводы были подтверждены и аналитиками Мерлин. Орбитальная бомбардировка была исключена сразу же. Никто не собирался ради какой бы то ни было победы уничтожать миллионы своих собственных сограждан. Штурм? Конскеброны занимали чрезвычайно мощные укрепления, которые прикрывали мощные противоорбитальные батареи. Большая часть десантных ботов неминуемо будет уничтожена еще в воздухе, не успев спуститься даже на высоту 10 километров. Попытаться выбросить десанты вдали от городов? Но это означало долгий многочасовой марш под постоянным воздействием артиллерии противника. Расчетные потери оказывались не меньшими, чем при прямом штурме. Тупик. К исходу седьмого часа в зале заседания военного совета установилась гнетущая тишина. Все взоры обратились на командующего, который за все семь часов произнес едва ли дюжину слов. Олег обвел взглядом всех собравшихся. Он ждал именно этого, когда имперцы исчерпают свой запал и будут готовы согласиться с его решением. «Что скажешь, Роланд?» — негромко спросил он в наступившей тишине. «Так, пожалуй, плечами». «Мой опыт не может подсказать мне ни одного приемлемого варианта, командующий. Жду ваших распоряжений». Олег медленно кивнул. «Начальник штаба, — начал он, — запишите мои распоряжения и оформите в боевом приказе». Начало операции завтра в 11 утра. Объект атаки столицы. Судя по расчетам аналитиков, именно там располагается планетарный контроль. Все согласно закивали. Разрушить командную вертикаль – самый быстрый путь к успеху. Атаку осуществим тремя эшелонами. Состав первого – десантный наряд Мерлин. Старший начальник «Рональд». Задача – подавить орбитальные батареи и занять плацдарм на поверхности. Второй эшелон – 8 11 десантная дивизия. Старший начальник генерал Эгмарион. Задача – подавить огневые средства контроля периметра и организовать выход людей из города. Эшелон. 2, 3 эшелон. 2-я, 3-я, 5-я и 14-я десантная дивизия. Старший начальник генерал Эстонтер. Задача – й и 3 й дивизии взять под контроль прилегающую городу территорию и городские окраины, чтобы исключить прорыв из города сколько-нибудь значительных сил противника. Особое внимание на контроль подземных коммуникаций. 5 и 14 дивизии наращивают силы 1 эшелона, после чего начинаем прорыв на подземные уровни обороны. Остальные части подразделения считать резервом. Приказ с полным распределением районов выброски и полос ответственности соединений и частей подготовить через 2 часа. Все молча слушали приказ. В том числе и Роланд. Первый эшелон должен был понести просто чудовищные потери. Настолько чудовищные, что у большинства присутствующих появились большие сомнения, под силу ли будет тому, что останется от десантного наряда базового системного разрушителя, выполнить поставленную задачу. Олег овел взглядом присутствующих. Все молчали. После семи часов бесполезной траты времени спорить с командующим никто не собирался. Еще и потому, что землянам не могло и в голову прийти оспаривать приказы берсерка, а имперцы, ну, в конце концов, в первом эшелоне шли няни. На этом заседании военного совета объявляю закрытым. Через полчаса, когда все имперцы, кроме небольшого штата, личного штаба командующего, необходимость которого возникала только при взаимодействии с имперскими силами, вернулись на свои корабли, Олег вошел в рубку, Уимон сидел на своем обычном месте. «Привет», — поздоровался Олег. «А Ролан где?» «Готовит боты к завтрашнему десанту», — ответил Уимон. А затем осторожно поинтересовался. «Бес, я все понимаю и полностью тебе доверяю, но ты точно уверен, что...» Олег усмехнулся. «Вот что, вызови Роланда и скажи, пусть заканчивает заниматься всякой ерундой и поднимается к нам. А то не хватает одного для компании». Уимон посмотрел на него с удивлением. «А сам дай команду своему ремконтуру», – продолжал между тем Олег, – «пусть зальет все нижние отсеки противопожарной и изолирующей пеной». Уймон ошалело, похлопал глазами, потом на его лице отразилось понимание. «Ну, конечно же, крупные корабли не приближаются к планетам, это аксиома. Часть из них вообще не приспособлена для полетов в атмосфере, а те, что способны это делать, в атмосфере крайне неуклюже и становится легкой добычей атмосферных атакаторов и крупнокалиберных орудий планетарной обороны. Но у конскебронов на планете не было ни орудий планетарной обороны, ни внутриатмосферных атакаторов. Возможно, в первую очередь потому, что для их защиты избранная ими тактика была непригодна. База внутриатмосферных атакаторов слишком крупная цель. К тому же для ее эффективной деятельности требуется, чтобы между ангарами и на посадочных площадках не болтались посторонние. Да ископления людей в месте, где из военного персонала конскебронов находятся лишь узкоспециализированные техники и пилоты, практически не приспособленные к тактическому наземному боестолкновению, создавала опасность того, что база может быть захвачена даже безоружными людьми. Что же касается крупнокалиберного орудия планетарной обороны, то первый же залп из него в атмосфере сразу же лишал его всякого живого щита, ибо выстрел из подобного орудия сжигал все живое и многое из неживого вокруг огневой позиции в радиусе 100 метров. Поэтому, как правило, эти орудия размещались на планетоидах, объектах постоянной орбиты. И если уж по каким-то причинам это требовалось сделать на поверхности планеты с атмосферой, в безлюдных и максимально безжизненных местах. Значит, Олег согласно кивнул, пойдем на Мерлин. Для нее орудия противоорбитальной обороны так, камешки из рогатки. Чувствительно, но не опасно. А с высоты в километр и пойдут россыпью на своих встроенных антигравах. Да еще под прикрытием наших спарок непосредственной обороны. Для них километр не дистанция. Даже с учетом большего рассеивания энергии в атмосфере. Уймон обрадованно вскочил. Мэрилин, рассчитай возможные потери, пожалуйста. И, торопливо, переключившись на ангар, торжествующе заорал «Роланд, дуй ко мне! Олег говорит, что нам не хватает третьего!» «Как? Зачем? Выпить за нашу победу. Болерт опустился на лужайку перед парадным входом императорского дворца. Едва мягко распахнулись двери, как грянули фанфары, а довольно большая толпа гостей, собравшиеся по обе стороны, величественного портика, обрамлявшего вход, разразилась приветственными криками. Но сзади, со стороны ограды, за которой колыхалось настоящее людское море, послышался такой рев что он чуть не заглушил фанфары. И объектом восторженных приветствий были скорее не две важные персоны, появившиеся из Боллерта, а их эскорт. Ибо восторг подданных империи перед Алыми просто не имел границ. Так Мерли набрушились на конскебронов, как горная лавина. Еще когда они находились в воздухе, позиция расчетов орудий противоорбитальной обороны залила море огня. Первые 900 метров такты десантного наряда Мэрилин падали к земле, не включая антигравы, и вели огонь из всех стволов. Да и Мэрилин прикрыла своим огнем густо рассыпанных по внешнему корпусу спарок непосредственной обороны, поэтому противодействующий огонь конскебронов сразу же серьезно ослаб. Толпы людей, не слишком понимающих, что такое творится и почему конскеброны сражаются вроде с такими же конскебронами, метались внизу, пытаясь забиться в какую-нибудь щель. Хотя, как потом выяснилось, потери среди гражданских были не слишком высокими. На порядке ниже, чем могло показаться. Впрочем, это было объяснимо. Когда огонь ведет такт, редкий разряд снаряд летит куда-то в сторону. А затем... Пришла пора рукопашной. Почти сразу же, как только возвышенные на земле перешли на сторону восставших, такты Мерлин, по предложению Роланда, решили избрать себе, так сказать, цвет мундира и выкрасили щитки лат-валый цвет. По их пути пошли и остальные. Так десантный наряд Татьяны красил щитки в зеленый цвет, Лимей в черный, Гретхен в синий, а такты Лунной базы в коричневый. Поэтому, когда алая волна обрушилась на поверхность, разбежавшись, кто куда люди через некоторое время стали различать, кто на чьей стороне, минут через пятнадцать после того, как десантный наряд Мерлин подавил сопротивление первой линии обороны, первый из местных высунулся из норы, в которую забился, и с замиранием сердца позвал «Эй, алый, алый!» Такт с Marilyn повернулся. — Да? А вы что, против этих, что ли? Так усмехнулся. «Мы союзники императора Эвонея. Первая волна десанта. Ваши десантники пойдут во второй и третьей волне». Человек почувствовал, как у него защипало в горле. «Так император нас не бросил?» Он торопливо вылез из норы и восторженно зарал. «Люди, это наши! Император нас не бросил!» После чего дальнейшее подавление очагов обороны стало для подчиненных Роланда гораздо более легкой задачей. Едва продвижение каким-то образом замедлялось, как из какой-то норы вырезал местный и кричал: Эй, Аллы! А тут можно сбоку обойти. Пошли, покажу. Хитрость конскивронов теперь оборачивалась против них, потому что из-за нее. Все их позиции оказались прекрасно известны жителям города. Вот почему алые ворвались в укрепленные подземные коридоры почти в то же самое время, когда были уничтожены последние орудия противоорбитальной обороны. И потому второй эшелон пошел в бой почти на полтора часа раньше, чем предусматривалось планом операции, практически одновременно с третьим. Однако преимущество неожиданного союза местных жителей и тактов землян оказалось столь велико, что к тому моменту, как десантники 5-й и 14-й дивизии достигли поверхности, бой шел уже на нижних уровнях оборонительных сооружений конскебронов. А на поверхности восторженно орали и швыряли в воздух, что не попадя, люди взахлеб, рассказывающие, как алые, разметали этих уродов, будто шары кегли. И кадры с горами трупов до сего момента, Эсгента столь страшных тактов и возбужденно размахивающими руками людьми обошли все голоканалы и сетевые порталы от новостных до развлекательных, потому что не было в империи зрелища, которое сильнее задевало бы заживое и новости более животрепещущей, чем та, что Эсгента наша.